Глава шестнадцатая. Вторая эмиграция и немецкий социализм. Партийный съезд 1907 года заседал в Лондонской социалистической церкви. Это был многолюдный, долгий, бурный и хаотический съезд. Пятый лондонский съезд проходил 30 апреля, 19 мая, 13 мая, 1 июня, 1907 года. На нем присутствовало 303 делегата с решающим голосом. В порядке дня стояли вопросы о думской фракции, об отношении к буржуазным партиям, к Государственной Думе, о рабочем съезде и беспартийных рабочих организациях, о взаимоотношении с профсоюзами. Обсуждение на съезде продемонстрировало глубокие противоречия между большевиками и меньшевиками. Наряду С ЦК на собрании делегатов-большевиков был избран большевистский центр во главе с Владимиром Ильичом Лениным. В Петербурге еще жива была Вторая Дума. Вторая Дума 20 февраля-2 июня 1907 года оказалась левее первой, несмотря на то, что выборы в нее проходили в условиях упадка революции. Центральным вопросом во Второй Думе, как и в Первой, был Аграрный. Решив разогнать Вторую Думу, в качестве предлога правительство выдвинуло провокационное обвинение социал-демократических депутатов в военном заговоре. Не дождавшись заключения комиссии по этому вопросу, в ночь на 3 июня 1907 года оно арестовало, а затем предало суду социал-демократическую фракцию. 3 июня Вторая Дума была распущена. И опубликован новый избирательный закон. Революция шла на убыль, но интерес к ней даже в английских политических кругах был еще очень велик. Именитых делегатов съезда видные либералы приглашали к себе на дом, чтобы показать гостям. Начавшийся революционный отлив уже сказался, однако в ослаблении партийной кассы. Не только на обратный путь. Но и на доведение съезда до конца не хватало средств. Когда эта печальная весть прозвучала под сводами церкви, врезавшись в прения о вооруженном восстании, делегаты с тревожным недоумением глядели друг на друга. Что же делать? Не оставаться же в лондонской церкви. Но выход нашелся и совершенно неожиданный. Один из английских либералов согласился дать русской революции взаймы, помнится, три тысячи фунтов стерлингов. Но он потребовал, чтобы под Векселем революции подписались все делегаты съезда. Англичанин получил в свои руки документ, на котором несколько сот подписей были начертаны знаками всех народов России. Уплаты по Векселю пришлось, однако, ждать долго. В годы реакции и войны партии думать не могла о таких суммах. Только советское правительство выкупило Вексель лондонского съезда. Свои обязательства революции выполняет, хотя обычно с запозданием. Съездом был сделан заем в 1700 фунтов стерлингов у английского фабриканта Фелза. Эта задолженность была погашена Красиным по поручению ЦК РКПБ, когда он прибыл в Лондон в качестве официального представителя советского правительства. В первые дни съезда меня остановил в церковных кулуарах высокий, угловатый, круглолицый и скуластый человек в круглой шляпе. — Я ваш почитатель, — сказал он с приветливым смешком. — Почитатель? — спросил я, недоумевая. Оказалось, что речь шла о моих политических памфлетах, написанных из тюрьмы. Мой собеседник оказался Максимом Горьким. Я видел его живым впервые. «Мне, надеюсь, нет нужды говорить, что я ваш почитатель», — ответил я приветом на привет. Горький был в тот период близок к большевикам. С ним находилась известная артистка Андреева. Мы вместе осматривали Лондон. «Понимаете», — говорил Горький, с изумлением кивая на Андрееву, — «на всех языках», — говорит. «Сам Горький говорил только на русском, но зато хорошо». Когда нищий захлопывал за нами дверцу Кеба, Горький обращался просительно, «Надо бы дать ему эти самые пенсы!» На что Андреева отвечала, «Дадина, Алешенька, дадина!» На лондонском съезде я ближе сошелся с Розой Люксембург, которую знал еще с 1904 года. Маленького роста, хрупкая, даже болезненная. с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум, она покоряла мужеством характера и мысли. Ее стиль, напряженный, точный, беспощадный, останется навсегда зеркалом ее героического духа. Это была разносторонняя, богатая оттенками натура. Революция ее страсти, человека его искусство, природа. Ее птицы и травы одинаково способны были заставить звучать ее душу, где было много струн. «Мне нужно же иметь кого-нибудь», — писала она Лизе Каутской, — «кто верит мне, что я только по недоразумению верчусь в водовороте мировой истории, в действительности же рождена для того, чтобы постиг гусей». Сколько-нибудь близких личных отношений у меня с Розой не было. Для этого мы слишком мало и редко встречались. Я любовался ею со стороны. И все же, может быть, я в то время недостаточно высоко ценил ее. По вопросу о так называемой перманентной революции, Люксембург отстаивала ту же принципиальную позицию, что и я. В кулуарах у нас с Лениным возник на эту тему полушутливый спор. Делегаты окружили нас тесным кольцом. — Это все потому, — говорил Ленин про Розу, — что она недостаточно хорошо говорит по-русски. — Зато, — отвечал я, — она хорошо говорит по-марксистски. Делегаты смеялись, и мы вместе с ними. На заседании съезда я имел снова возможность изложить свой взгляд на роль пролетариата в буржуазной революции, и, в частности, на его отношениях к крестьянству. Ленин в своем заключительном слове сказал по этому поводу. Троцкий стоит на точке зрения общности интересов пролетариата и крестьянства в современной революции. Поэтому здесь налицо солидарность в основных пунктах вопроса об отношении к буржуазным партиям. Как это похоже на легенду о том, будто в 1905 году я игнорировал крестьянство? Остается еще прибавить, что моя программная лондонская речь 1907 года которую я и сегодня считаю совершенно правильной, неоднократно перепечатывалась после Октябрьской революции как образец большевистского отношения к крестьянству и буржуазии. Из Лондона я отправился в Берлин на встречу жене, которая должна была приехать из Петербурга. К этому времени бежал уже из Сибири Парвус в Дрездене в Социал-демократическом издательстве Кадена, он устроил издание моей книжки туда и обратно. Для брошюры, посвященной моему побегу, я взялся написать предисловие о самой революции. Из этого предисловия выросла в течение нескольких месяцев книга. Троцкий Русланд Ундер Революшн, Дрезден, 1909 год. Втроем моя жена, парус и я отправились пешком по саксонской Швейцарии. Стоял конец лета, дни были прекрасны, по утрам тянул холодок, мы пили молоко и воздух гор. Попытка нашей с женой спуститься в долину без дороги едва не стоила нам обоим головы. Мы вышли в Богемию, в городишко Гишберг, дачное место маленьких чиновников, и прожили там ряд недель. Когда деньги оказывались на исходе, а это бывало периодически, Парвус и я писали спешно статью в социал-демократическую печать. В Гиршберге я написал для большевистского издательства в Петербурге книжку о германской социал-демократии. Я здесь второй раз, впервые в 1905 году, высказал ту мысль, что гигантская машина германской социал-демократии может в момент кризиса буржуазного общества оказаться главной силой консервативного порядка. В то время я сам не предвидел, однако, в какой мере это теоретическое допущение подтвердится на деле. Из Гиршберга мы разъехались в разные стороны. Я на конгресс в Штутгарт, жена в Россию за ребенком, Парвус в Германию. 18-24 августа 1907 года в Штутгарте состоялся седьмой конгресс второго интернационала. на котором обсуждались вопросы об отношении рабочих партий к войне и милитаризму, колониальной системе, а о взаимоотношениях с профсоюзами. Практически по всем этим вопросам развернулась борьба между левым и правым крылом интернационала. На Конгрессе интернационала чувствовалось еще дуновение русской революции 1905 года. Равнение шло по левому флангу. Но уже заметно было разочарование в революционных методах. К русским революционерам относились еще с интересом, но в нем был уже легкий оттенок иронии, мол, опять к нам вернулись. Когда я проезжал в феврале 1905 года через Вену в Россию, я спрашивал Виктора Адлера, что он думает об участии социал-демократии в будущем временном правительстве. Адлер ответил мне по-адлеровски. У вас еще слишком много дела с существующим правительством, чтобы ломать себе голову над будущим. В Штутгарде я напомнил Адлеру эти слова. Признаюсь, вы оказались ближе к временному правительству, чем я ожидал. Адлер был вообще очень расположен ко мне, ведь всеобщее избирательное право для Австрии было по существу дело завоевано Петербургским советом рабочих депутатов. В начале XX века в австро-венгерской монархии усилилось рабочее движение. В 1905-1907 годах выступавшие под лозунгом «Поговорим по-русски». Грандиозные митинги, стачки, угроза всеобщей политической забастовки вынудили правительство в январе 1907 года принять закон о всеобщем избирательном праве для мужчин, достигших 24 лет. Адлер Виктор, 1852-1918 годы, один из организаторов и лидеров Австрийской социал-демократической партии. Автор проекта первой программы партии, участвовал в разработке программы культурно-национальной автономии. В годы Первой мировой войны центрист, в 1918 году министр иностранных дел. Английский делегат Квелч, открывший мне в 1902 году доступ в Британский музей, непочтительно назвал во время Штутгартского конгресса дипломатическую конференцию собранием разбойников. Это не могло понравиться князю Бюлову. Вертенбергское правительство под нажимом из Берлина выслало Квелча. Бебелю сразу стало не по себе. Партия не решалась, чтобы то ни было предпринимать против высылки. Не было даже демонстрации и протеста. Международный конгресс стал похож на школьную комнату. Дерзкого ученика высылают из класса, остальные молчат. За мощными цифрами германской социал-демократии явно почуялась тень бессилия. В октябре 1907 года я был уже в Вене. Скоро приехала и жена с ребенком. В ожидании новой революционной волны мы поселились за городом в Хюттельдорфе. Ждать пришлось долго. Из Вены нас вынесла через семь лет нереволюционная, а совсем другая волна — та, что кровью пропитала почву Европы. Почему мы выбрали Вену, в то время как вся остальная эмиграция сосредоточивалась в Швейцарии и Париже? В этот период я стоял ближе всего к немецкой политической жизни. В Берлине поселиться нельзя было по полицейским причинам, мы остановились в Вене. Но в течение всех этих семи лет я гораздо внимательнее следил за германской жизнью, чем за австрийской, которая слишком напоминала возню белки в колесе. Виктора Адлера, общепризнанного вождя партии, я знал с 1902 года. Теперь настало время знакомства с его ближайшим окружением и с партией в целом. С Гильфердингом я познакомился летом 1907 года в доме Каутского. Гильфердинг проходил тогда через высшую точку своей революционности, что не мешало ему питать ненависть к Розе Люксембург и пренебрежениях к Карлу Липкнахту. Но для России он был готов в те времена, как и многие другие, принять самые крайние выводы. Он хвалил мои статьи и неожиданно для меня с первых же слов предложил мне перейти на «ты», Наши отношения приняли вследствие этого внешнюю форму близости, никакой морально-политической основы под этой близостью не было. Гильфердинг в тот период с великим презрением третировал неподвижную и пассивную германскую социал-демократию, противопоставляя ей австрийскую активность. Критика эта, однако, сохраняла комнатный характер. Официально Гильфердинг оставался литературным чиновником на службе германской партии и только. Приезжая в Вену, Гильфердинг бывал у меня и сводил меня вечером в кафе с своими австро-марксистскими друзьями. Во время наездов в Берлин я посещал Гильфердинга. Вместе с ним мы имели в одном из берлинских кафе свидание с Макдональдом. Переводчиком служил Эдуард Бернштейн. Гильфердинг ставил вопросы, Макдональд отвечал Сейчас я не помню ни вопросов, ни ответов, так как они не были замечательны ничем, кроме своей банальности. Я мысленно спрашивал себя, кто из этих трех людей дальше отстоит от того, что я привык понимать под социализмом, и затруднялся ответом. Гильфердинг Рудольф, 1877-1941 год. Один из лидеров Австрийской германской социал-демократии и Второго интернационала, теоретик австро-марксизма. автор книги Финансовый капитал. После Первой мировой войны выступил с ревизией марксизма в 1923 и в 28-29 годах министр финансов Германии. Макдональд Джеймс Рамсей 1866-1937 годы. Один из основателей и лидеров Либарийской партии Великобритании. В 1924 и 1929 31 годах премьер-министр. Правительство Макдональда в 1924 году установило дипломатические отношения с СССР. В 1931 35 годах, выйдя из Либарийской партии, возглавлял коалиционное, то есть национальное правительство. Во время Брестских переговоров я получил от Гильфердинга письмо. Ничего значительного я ждать не мог, но все же я не без интереса вскрыл конверт. После Октябрьского переворота это был первый непосредственный голос социалистического Запада. И что же? В этом письме Гильфердинг просил меня об освобождении какого-то пленного из распространенной породы венских докторов. О революции в письме не было ни слова. Между тем письмо было написано на «ты». Я достаточно хорошо знал фигуру Гильфердинга. Мне казалось, что я не делал себе на его счет никаких иллюзий, и все же я не верил своим глазам. Помню, с какой живостью. Ленин спросил меня, вы, говорят, от Гильфердинга письмо получили. Получил. Ну что? Хлопочет за пленного свояка. А что говорит о революции? О революции ничего. Ничего? ничего, не может быть. Ленин смотрел на меня во все глаза, я имел над ним преимущество. Я уже успел усвоить ту мысль, что для Гильфердинга Октябрьская революция и Брестская трагедия были только оказией, чтобы похлопотать за свояка. Я избавлю читателя от воспроизведения тех двух-трех эпитетов, в которые разрешилось недоумение Ленина. Гильфердинг свел меня впервые со своими венскими друзьями Отто Бауэром, Максом Адлером и Карлом Ренером. Это были очень образованные люди, которые в разных областях знали больше меня. Я живейшим, можно бы сказать, почти почтительным вниманием слушал их первую беседу в кафе Централь. Но уже очень скоро, к моему вниманию, стало примешиваться недоумение: Эти люди не были революционерами. Более того, Они представляли собой человеческий тип, противоположный типу революционера. Это выражалось во всем. В их подходе к вопросам, в их политических замечаниях и психологических оценках, в их самодовольстве, не самоуверенности, а самодовольстве, мне даже казалось, что я чувствовал филистерство в тембре голосов. Поразительным показалось мне то, что эти образованные марксисты, оказывались совершенно неспособными владеть методом Маркса, как только подходили к большим проблемам политики, особенно ее революционным поворотам. Прежде всего я убедился в этом на Реннере. Мы поздно засиделись в кафе Трамваев, Хюттельдорф, где я жил уже не было, и Реннер предложил мне переночевать у него. Тогда этот образованный и талантливый габсбургский чиновник был очень далек от мысли, что злополучная судьба Австро-Венгрии, историческим адвокатом, который он состоял, сделает его через десяток лет канцлером Австрийской республики. На пути из кафе мы говорили о перспективах развития России, где к тому моменту уже утвердилась контрреволюция. Реннер рассуждал об этих вопросах с учтивостью. и безразличием образованного иностранца. Очередное австрийское министерство обороны Бекка интересовало его гораздо более. Суть его воззрения на Россию сводилась к тому, что союз помещиков и буржуазии, нашедший свое выражение в Конституции Столыпина после государственного переворота 3 июня 1907 года, вполне соответствует развитию производительных сил страны и, следовательно, имеет все шансы удержаться.